Я вернулась домой для того, чтобы сделать несколько телефонных звонков. По роду моей деятельности мне приходится общаться с разными людьми. Отсюда и широкий круг знакомых, готовых выдать мне нужную информацию в считанные минуты. Первым делом я позвонила Ромке-носорогу. Одно время он кормился написанием статей в «Желтую прессу». Помнится, он несколько месяцев разрабатывал тему неформальных движений Тарасова. Если кто и владеет информацией о хиппи-мауре, так это Ромка. Кстати, псевдоним носорог ромко получил за исключительную способность добывать информацию в местах, где другие журналисты потерпели полный провал. Ромко ставил перед собой цель и с упорством носорога принимался рыть до тех пор, пока не добьется нужного результата. И если при этом приходилось кому-то из конкурентов рогом нападать, чтобы тот ушел с дороги. ромко делала это без чувства сожаления. звонку моему ромко обрадовался, поболтав на отвлеченной темы я приступила к главному. информация нужна срочно сообщила я. какого рода информация перешел ромка на деловой тон. Хипи Маори, знаешь такого он сейчас что-то вроде негласного лидера этого движения. Ими они на слуху. Скорее всего, он один из новеньких в этой тусовке. Когда я занимался этой темой, заправил у них был некто поршень. Но с тех пор, как я слышал, в кругах неформалы все круто изменилось. Помочь сможешь? Через два часа жди звонка, и Ромка отключился. Так, полдела сделано. Теперь надо подумать, как создать нужный имидж, чтобы, не вызывая подозрений, появиться перед Мауре. На такие случаи у меня имелась палочка-выручалочка. Я позвонила Светке, моей давней приятельнице, а по совместительству парикмахерши. Светка тут же защепитала в трубку. «Ой, Танюсик, сколько лет, сколько зим! А я как раз о тебе вспоминаю, сижу и думаю, что-то Татьяны долго не было». Если учесть, что виделись мы не дали, чем две недели назад, Светкин восторг по поводу моего звонка был слишком преувеличен. Не иначе, как опять влюбилась, ищет свободные уши, чтобы рассказать о своих похождениях. «Свет, у тебя окошко в записях найдется? Мне срочно нужно!» Прервала я ее восторженные вопли. Парикмахером Светка была высококлассным. Просто так без записи к ней не попадешь. Но для меня она всегда делала исключение. Забыла и заслуги, так сказать. — А у тебя ничего не меняется, — радостно произнесла Светка, — как всегда нужно и как всегда срочно. Считай, что тебе повезло. Я сегодня выходная. Когда приедешь? — Прямо сейчас, — сообщила я. — Только мне надо нечто особенное. Сможешь за пару часов из меня хиппи сделать? «Ну, у тебя и запросы! Ладно, подъезжай, что-нибудь придумаю!» На этот раз отключилась я. К свете я обратилась не случайно. В ее арсенале имеется одежда любых стилей и направлений. Несколько лет назад у нее появилось новое хобби – ежемесячно менять свой стиль. Надо признать, Светка в своем хобби преуспела. А главное, какой бы стиль она для себя не выбрала, все ей к лицу. Бывает же такое. Кто-то за всю жизнь так свой стиль и не находит. А Светка умудряется каждый месяц этот номер проворачивать. В моем же гардеробе не найдется, пожалуй, ни одной вещи, подходящей для уважающего себя хипаря. Ни цыганских юбок, ни широких русских рубах, ни жилетов с кистями. Да и фенички с ленточками я в повседневной жизни не использую. А без этих аксессуаров... Воссоздать образ хипаря со стажем не получится. Через сорок минут я была уже у Светки. На диване в гостиной громоздилась охапка разного тряпья, по-другому выбранной Светкой вещи и не назовешь. Я сомнением могли дело груду одежды. Возможно ли, чтобы кто-то добровольно носил такое? Перехватив мой взгляд, Светка рассмеялась. «Не сомневайтесь, Татьяна Александровна, пока ты ехала...» Я данный вопрос тщательным образом проработала. И теперь, как заправский лектор, могу дать профессиональную консультацию на тему «Современные тенденции в стиле хиппио». Скажи лучше, для чего тебе это понадобилось? Неужто имидж сменить решила? Не отвечая на Светкины подковырки, я попросила. Давай приступим к моему перевоплощению. Интересно посмотреть, что из нашей затеи выйдет. Светка тут же принялась за дело. Она выхватывала из кучи одежды то один, то другой предмет, быстрым движением прикладывала к моей фигуре и, отбросив вещь в сторону, бралась за следующую. Одновременно с этим Светка читала мне обычную лекцию. «Можно выбрать несколько вариантов наряда. Тут главное решить, на чем остановиться. Джинсы или юбка? Думаю, тебе больше подойдет юбка». Между прочим, стиль хиппи – это находить красоту в натуральном. Одежда должна помогать выразить, а не улучшить себя. Приобретать одежду хиппи предпочтительнее всего в секонд-хенде, на блошином рынке или на гаражной распродаже. «На какой распродаже?» – переспросила я. «Неважно», – отмахнулась Светка. «Тебе это не потребуется». Если, конечно, ты не надумаешь сделать этот стиль своим вторым «я», но, надеюсь, до этого не дойдет. Так вот, вся одежда должна быть ношенной или производить впечатление, будто досталось вам от ваших далеких предков. Еще лучше, если эту одежду вы сошьете сами. У тебя как дела с шитьем обстоят? Никак. Платок носовой могу смастерить, если края не подшивать. Ладно, забудь. Светка остановила свой выбор на широкой юбке, сплошь покрытой бутонами роз. Вот это подойдет. Да будет тебе известно, цветочные узоры символизируют возврат к природе. Теперь подберем вверх. Можно надеть обычную линялую футболку, но это совсем просто. А у меня есть прекрасная блуза в крестьянском стиле. Светка продемонстрировала мне блузу. Примерив ее, я отметила – что выглядит она куда лучше линялой футболки. На ноги наденешь мое новое суперприобретение. Светка убежала в прихожую и притащила оттуда нечто непередаваемое. Тяжеловесные на вид, тупоносые ботинки дикого алого цвета со шнуровкой. «Ты собиралась это носить?» — поразилась я. «Естественно, последний песк моды. Между прочим, бешеных денег мне стоили ладно не отвлекайся приступим к подбору аксессуаров тут у меня уже все готово светка выложила на стол бижутерию большие ожерилия из бусы макромы серги в этническом стиле браслеты из ракушек и камней и широкий плетный ремень может быть на этом мы остановимся взмолилась я осталось совсем немного успокоила меня светка Добавим жилет и вот эту цветастую куртку. Смотри, как бисер блестит. Куртка, покрытая узором из разноцветного бисера, и правда блестела. Точно новогодняя елка. Переходим к самому сложному. Нужно что-то сделать с твоими волосами. Существует два варианта. Немытые, нечесанные волосы распустить поверх одежды и повязать банданой или выбрать дреды. «Дреды косы, что ли?» «Не совсем. Если быть точным, дреды — это естественное состояние волос, не знающих ни шампуня, ни ножниц, ни расчески. В южных странах дреды — обычное дело, но я имею в виду продукт цивилизации. Так сказать, волосы, искусственно спутанные в нечто вроде множества косичек». «Так, стоп. Ни на какие дреды я не согласна», — запротестовала я. «Уши лучше просто не «Тогда будем твои локоны засаливать», — вздыхая, согласилась Светка. «Эх, зря ты от дредов отказалась. Я бы тебе их по высшему разряду сделала». «Светка, прекрати. Давай грязни мне волосы, да побыстрее». Светка вытащила из шкафа какой-то флакон с жидкостью, вылила на мои волосы и стала сушить феном. Чтобы отвлечь ее внимание от неудавшейся попытки поэкспериментировать на моих волосах, я спросила. Что нового на личном фронте? Прием был беспроигрышный. У Светки всегда было что-то новое на личном фронте. Воодушевившись, Светка принялась рассказывать. Начинался рассказ, как обычно. С. Наклевывается интересный вариант. А дальше следовали сплошные. А он сказал. А я сказала. А он предложил, а я предложила. Через десять минут я готова была бежать, куда глаза глядят, от бесконечных, а он сказал. Выручил меня Ромкин звонок. «Прости, Светик, это срочно!» Быстро проговорила я и уединилась на кухне. Ромка бодро выложил информацию о Маоре и продиктовал мне адреса тех мест, где я могу встретиться с членами общины. На прощание Ромка добавил самого маури ты вряд ли застанешь он парень занятой но попытаться стоит надеюсь сам он мне и не понадобится успокоила я ромку спасибо за помощь между прочим я с маури лично знаком правда тогда его попроще величали я даже какое то время с ним в одной общине обретался занятный парень филолог начитанный страсть встретишь привет передавай ну пока «Обращайся, если что». Ромка дал отбой. Я вернулась к Светке. Вместе мы быстренько закончили мое перевоплощение. «Ну, принимай работу», — гордо воскликнула Светка. Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Передо мной стояла молодая симпатичная девушка в стиле этно. «А что, очень даже не дурно», — похвалила я Светку. Та засияла, довольная похвалой. «Тебе даже идет», — — сообщила она. — Я бы на твоем месте походила так пару недель. Глядишь, и тебе интересный вариант подвернется. — Ага, интересный, с колтунами на голове, немытым телом и в поношенной одежде. — Вариант закачаешься, — подразнила я Светку. — Может, даже сразу парочка вариантов подвернется. — Так я тогда с тобой поделюсь. По-дружески выберу тебе не самого вонючего. — Да ну тебя! — отмахнулась Светка. — Я серьёзно, а ты? — Так я тоже серьёзно. Мне для подруги ничего не жалко, даже хипаря немытого. — Ладно, иди. Не собираться надо. У меня, между прочим, свидание. Сложив свою одежду в пластиковый пакет, я оставила Светку наедине с мечтами о неземном счастье и отправилась в общину господина Маори.